Глава 24. Возрождение легенды Элари пришел вовремя. Ну, как вовремя. Я как раз закрепила длинные локоны изящной шпилькой, когда мое уединение прервал стук в дверь. «Входите!» — крикнула я, глядя на свое отражение в последний раз. Благодаря роскошному, но очень элегантному платью украшения для создания достойного образа особо и не требовались, чему я была очень рада. Вместо тяжелого колье на моей шее красовался изящный кулон на цепочке, очередной подарок Орланды. Я дала себе за рог, как только разберусь со своими финансами непременно отблагодарить подругу. Сегодня моим самым главным украшением были густо завитые волосы с золотым покрывалом, лежащие на моих плечах. Я подняла от висков к макушке несколько длинных прядок, соорудив что-то наподобие прически диснеевской бель. Свою единственную поистине бесценную вещь я спрятала. Пришлось. Тем более, что, получив вторую ипостась, я обнаружила, что теперь мое кольцо легко снимается с пальца. Оно было слишком заметным, чтобы я могла им рисковать. Но расставаться с украшением мне не хотелось. Поэтому колечко бережно хранилось в кармашке, который я собственноручно пришила к изнанке корсажа еще утром. Так было спокойнее. Сейчас, видя восторженный блеск в глазах друга Кавалера, я была собой довольна. Как и любой девушке, мне нравилось ловить восхищенные взгляды парней — а уж оказавшись в другом мире, да еще и на настоящем балу, хотелось выглядеть, по крайней мере, не хуже других. И, кажется, мне удалось. «Финира!» — тяжело сглотнув, произнес Ларий, «Ты... ты выглядишь просто невероятно!» Я улыбнулась. «Конечно, эти слова сегодня услышит каждая девушка, но все равно приятно». «Ты тоже прекрасно выглядишь!» Я кинула внимательным взглядом высокую фигуру эльфа и довольно кивнула. Его камзол цвета темного шоколада с тонкой золотых и красных нитей подходил к моему платью идеально. Все же ему удалось невероятное — предугадать цвет моего платья и составить моему наряду идеальную пару. «Сегодня мне будут завидовать все парни Академии!» — воскликнул ларий и подмигнул мне. «Нет, серьезно, Эльстан слюной подавится, если увидит тебя!» Я хмыкнула. «Вот уж на кого мне было плевать, так это на Василиска!» А вот как отреагирует на мое появление один вредный дракон, было очень даже интересно. Мы не стали задерживаться в общежитии и отправились прямиком к центральному корпусу Академии. Туда, где в больших орочных окнах уже вовсю светились праздничные огни, а музыка была слышна даже на улице. Невольно я прониклась, всеобщим настроением предвкушая нечто невероятное и чудесное. Хотелось верить в то, что эмоции от бала будут исключительно положительные. Мог же хотя бы этот вечер пройти без опасных приключений. Мог бы, если бы я была не я. Иллари распахнул тяжелые двери и впустил меня первый в сверкающий множеством огней больный зал. Мне пришлось зажмуриться на миг, чтобы вернуть глазам способность различать человеческие фигуры среди всего этого пестрого великолепия. «Не теряйся!» Подхватив под локоть, Ларий повёл меня к украшенному цветочными гирляндами углу зала. Я далеко не сразу заметила среди буйства красок аккуратные столики с напитками и легкими угощениями. От волнения есть не хотелось совершенно, но отказываться от освежающего напитка я не стала, с благодарностью приняв бокал с местной шипучей газировкой. «У нас есть минут пять, а потом глава академии официально откроет осенний бал», Готовься скучать. Речь Расмуса Дерла будет долгой. И Ларри рассмеялся и чокнулся со мной своим бокалом. И только я подняла тонкое стекло к губам, как замерла. Взгляд до этого бесцельно скользивший по разодетым адептам остановился на только что вошедший в зал паре. Сердце сжалось от острого приступа ревности, на который я не имела никакого права. Альнар был до преступного красив. Светлый камзол жемчужно-пепельного цвета, С тонкой вязью, едва заметной серебряной нити, идеально сидел на не менее идеальной фигуре моего куратора, подчеркивая его благородство и стать. Острый, словно бритва взгляд, прошелся по толпе адептов и безошибочно нашел меня. Мне показалось, что в глазах дракона мелькнуло восхищение, но ледяная маска высокомерия так быстро вернулась на его красивое лицо, что уже миг спустя я решила, что восхищенный взгляд мне померещился. Рядом с принцем светилась неподдельным счастьем очень красивая девушка. Раньше я ее не замечала, но оно и не мудрено. Большая часть учащихся академии так и осталась для меня неразличимым смазанным пятном. На спутнице Альнаара было дорогое темно синее платье. Этот цвет у нас на земле еще называют королевским синим. Роскошные темные волосы были уложены в сложную прическу, не то что у меня. И внезапно мой собственный образ показался мне каким-то по-деревенски простым. Хотя нет. Я мотнула головой и гордо расправила плечи. Хоть в моих венах не текла королевская кровь, я все же была красива и умна. Восхищенные взгляды парней вокруг без слов подтверждали эту истину. Ну и что, что на спутницу Альна рассмотрели с не меньшим обожанием? Пусть. В конце концов, мы же тут не боремся за звание королевы Бала. Или... Я вздохнула и все же сделала глоток. Шипучий напиток приятно защекотал язык. Сливочно-клубничный вкус внезапно удивил меня, но понравился. А потом в голове стало легко и воздушно. Чёрт, неужели это не просто газированный сок? Я с опаской отставила бокал в сторону, решив больше не пить коварных напитков. И без того, с момента попадания в этот мир, я словно вернулась в пубертат. Ведь и без алкоголя я могла вспыхнуть, как спичка, поводов хватало». И тут передо мной, словно из-под земли, возникла Орланда, мой ангел-хранитель. Я была рада подруге как никогда. Искренне улыбнувшись, ей заметила то самое колье, на которое не так давно указала куратору огненного факультета. Вот же дамский угодник. «Красивое колье», — чуть севшим голосом сказала я и тут же кашлянула, возвращая себе нормальный тон. «К платью идеально подходит». «О, да орланда засветилась как лампочка новогодней иллюминации подарок правда от помелькнувшей в голосе подруги грусти мне стало не по себе что я не знаю от кого кажется я слишком заметно показала свое облегчение потому как взгляд драконицы мгновенно стал испытующим ты что то знаешь нет нет ты что я даже руками замахала мысленно костере себя за несдержанность Нет, ну что за игра актрисы Погорелого театра? Тут и без комментариев Станиславского все ясно. «Финира!» — протянула Орланда, но сегодня боги явно мне благоволили. От ответа на каверзный вопрос меня спасал Ларий. Вклинившись между нами, он с широкой улыбкой протянул мне раскрытую ладонь. «Леди Орланда, прошу прощения! Леди Финира, позвольте пригласить вас на танец!» Я удивленно моргнула, а потом поняла, что по залу уже растеклась приятная музыка. Интересно, как давно начали играть? А как же речь ректора, или я ее умудрилась прослушать? Конечно, я подала руку эльфу и, виновато улыбнувшись, Орланде, вышла со своим кавалером в самый центр зала. Невольно заметив боковым зрением то самое синее платье, я напряглась. Мои нервы натянулись и звенели, как готовая вот-вот лопнуть струна. «Расслабься, я поведу», — неверно истолковав мое напряжение, шепнула Ларри, склонившись к моему уху. Мне показалось, или я действительно увидела всполох огня в стальных глазах дракона. И Ларри не врал, когда говорил, что все возьмет на себя. Эльф уверенно вел нашу пару среди окружающихся адептов, и мне не нужно было переживать, что мы врежемся в кого-то из танцующих. Однако спину соднила от ощущения прожигающего взгляда. Я не стала вертеть головой по сторонам, чтобы найти эти глаза. Кандидатура была лишь одна. Понять свое отношение к странной реакции Куратора я тоже не могла. К скребущим на душе кошкам добавилась еще одна. Очень довольная, объевшаяся жирная сметана. И от этой бурной смеси чувств и ощущений мне было совсем не до веселья. «Сейчас музыка закончится, и придется выслушать долгую речь ректора», — красиво развернув меня в воздухе, сообщила Ларий, слегка склонив голову к моему уху. «Так вот почему я не заметила обещанного монолога главы Академии. Его попросту еще не было». Музыка стихла, кавалеры поклонились дамам, дамы присели в реверансе. Лари подал мне руку и сопроводил к уже начавшей собираться толпе нарядных адептов. Мы встали во второй ряд, не так далеко, но и не кричаще, на виду у всех. Ректор Академии поднялся на невысокую сцену, на которой расположился оркестр, и подошел к трибуне. Светлого дня! Адепты Академии Красного Феникса! Дружное множество голосов учащихся взорвало зал громким ответным приветствием. Я пыталась вслушиваться в речь Расмаса дар Арнака, но стоило мне боковым зрением заметить мелькнувшее синее платье, как мое внимание прикипело к одной конкретной парочке. Альнар намеренно избегал взгляда в мою сторону, демонстративно уделяя внимание лишь своей спутнице. «И это неприятно царапало мое самолюбие». «Хотя, как я и думала все эти дни, оправдывая себя за отказ принцу, мы ничего друг другу не обещали». «Пст!» — вдруг услышала я рядом знакомый девичий голос. Обернувшись, заметила позади нас с Ларрием Орланду. Драконица стояла рядом с высоким брюнетом, на которого, впрочем, она не обращала никакого внимания. Видимо, это был кавалер Орланда по танцу. Случайный. «Что?» — прошептала я, хотя могла ей не стараться. Голос ректора был многократно усилен магией и с легкостью перекрывал любые посторонние шумы. «Гадаешь, кто она?» — прочла мои мысли подруга. Я лишь повела плечом, краем глаза удостоверившись, что и Ларри не прислушивается к нашей беседе. «Не понимаю, о чем ты». «Да брось!» — Орланда протиснулась вперед, оставив незадачливого партнера с носом. «Это же Асера Дер Фоку, главная претендентка на звание невеста Альнаара. Хм, промычала я, смерив шатынку новым взглядом. Почти невеста, значит. Угу, подтвердила подруга. Конечно, все еще может быть переиграно, но я слышала, что родители принца уже одобрили ее кандидатуру, а значит, этот вопрос считай решенный. Что же, самого Альнаара это устраивает? Иронично вздернув бровь, спросила я Орланду, не сводя пристального взгляда с гордого профиля дракона. Верилась с трудом, что он легко и безропотно примет выбор родителей, только если... если вдруг ему самому не нравилось эта холодная красавица Айсиора. Но к чему тогда все эти заигрывания с Ханишей и со... Мотнув головой, я прогнала, не кстати, возникшую перед глазами картину, как мы с драконом целовались в душевой. Нет, нельзя ставить себя в один ряд с Ханишей, я выше этого. Надеюсь, ты не расстроилась? вдруг спросила подруга тронув меня за локоть с чего бы я натянула на лицо улыбку но боюсь орланда заметила что искренним весельем там и не пахло вздохнув я добавила у нас с принцем сугубо рабочие отношения все что происходит в его личной жизни меня не касается вот и правильно кивнула орланда а я украдкой бросила последний взгляд на альнаара и совсем не ожидала что в этот раз остальные глаза дракона будут смотреть прямо в мои прожигая до самой души создалось впечатление что куратор слышал мои последние слова но ведь он же не мог не правда ли резко грянувший зал по аплодисментов буквально выдернул меня из того болота в которое я сама себя загнала в процессе мрачных размышлений как уже все Растерянно моргнула я, видя, что ректор закончил свою речь и уже спускается в зал, оркестр снова берется за инструменты. «Когда не слушаешь всегда так», — хихикнула Орланда и кивнула своему кавалеру, который очень расторопно пригласил ее на новый танец, будто торопился быть первым. Хотя... Вспомнив о кураторе факультета, я улыбнулась. «Интересно, а преподаватели могут приглашать своих адепток на танец?» Я окинула зал быстрым взглядом в поисках профессора Орландо, но вместо одного мужчины глаза наткнулись на совершенно другого. «Эльстан де Розару, серебряный василиск. Глядя на него, я невольно подумала, что мы вполне могли бы быть братом и сестрой. Исключительно внешне, не по характеру, не дай бог». Светлые волосы, серые глаза — некая утонченность черт. Только в Эльстане чувствовалась затаённая хищность — в то время как я сама себе казалась всегда чересчур мягкой и светлой. Когда Василиск направился в мою сторону, я непроизвольно сделала шаг назад, запоздала, сообразив, что наше затянувшееся переглядывание василиск мог посчитать сигналом к действию. Ил, я повернулась к Альфу, но Василиск Василиск оказался рядом так быстро, словно расстояние между нами вдруг схлопнулось до одного шага. — Леди Финира, позвольте пригласить вас на танец! — Эльстан буквально на мгновение раньше эльфа успел начать говорить, и теперь Ларри был вынужден отступить. С виноватой улыбкой друг отошел, оставив меня в лапах голодного хищника. Отказать в третий раз звезде номер два Академии Красного Феникса я не посмела. Не тогда, когда на нас с интересом и нескрываемым любопытством смотрела по меньшей мере половина адептов. Я присела в реверансии и молча подала руку Василиску, испытывая почти осязаемое желание бежать от него как можно дальше. Танец с Эльстаном потребовал от меня максимальной концентрации. Внешний мир померк, а передо мной ярким пятном маячила крупная брошь, которую Василиск приколол на повязанный крупным узлом шейный платок. В толстый золотой ободок был вписан неприлично большой дымчатый опал, Внутри которого, словно в янтаре, угадывалась миниатюрная морда ощерившегося ящера. Очевидно, это и был тот самый серебряный Василиск, вторая постась клана Эльстана. Вижу, тебе понравилась брошь, заговорил со мной Эльстан, ловко маневрируя между другими танцующими парами. Стоило отдать ему должное. Василиска очень умело вел меня в танце, не позволяя никому задеть нашу пару. Красивая! кивнула я, не желая опускаться в легкую болтовню. Короткие и ёмкие ответы быстрее дадут понять Василиску, что его общество мне в тягость. «Фамильное украшение», — с явной гордостью сообщил мне Эльстан. Видимо, я должна была восхититься, но предпочла промолчать. Моё непочтительное равнодушие разозлило Василиска. На хищном лице проступили желваки, а тонкие губы Эльстана превратились в едва различимую полоску. Казалось, он сдерживается из последних сил, чтобы не вспыхнуть праведным гневом. Вдруг стало любопытно, какой направленности была магия Эльстана. Почему-то мне казалось, что Василиску идеально подошла бы магия льда. Чтобы не смотреть на своего партнера, я заскользила ленивым взглядом по танцующим парам. Счастливые лица, искренние улыбки, светящиеся от радости глаза. Казалось, абсолютно все получали удовольствие от вечера, кроме меня. Эльстана, благодаря мне, Василиска явно не недополучал свою дозу эндорфинов. И вдруг в цветной толпе я снова увидела мелькнувший королевский синий, а рядом с ним, конечно, и Альнаар. Я не успела отвести взгляд и попала в плен пронзительных глаз моего куратора. Но ни я, ни Альнаар не были готовы к тому, что произошло в следующий миг. Именно в тот момент, когда пара принца и его красавица-невесты оказалась к нам ближе всего, Эльстан неожиданно наклонился и коснулся своими холодными губами моей щеки. «Зачем он это сделал?» Ведь не мог же он не заметить наше с драконом переглядывание. И... Таким глупым способом доказать что-то принцу? Что-то типично мужское, слишком личное? Будто он доказывал Альнаару свое исключительное право на меня. Но, постойте, я никому не давала такого права. «Пусти меня!» — холодно сказала я, останавливая танец. Не знаю, что учуял в моем голосе Василиск, но спорить со мной не стал. Возможно, он выполнил часть своего дурацкого плана, и теперь не было нужды продолжать вести свою игру. Кто знает. Я не смотрела в сторону Альнара. К чему? Наверняка он мило любезничал со своей партнершей, уже и забыв обо мне и этом мерзком недопоцелуе Эльстана. Я бросила все силы на то, чтобы не пуститься в позорное бегство, хотя ноги требовали ускориться. Мне все же хватило достоинства медленно дойти до дверей, ведущих на широкий балкон. Лишь оказавшись за ширмой присобранных штор, я прислонилась к холодному камню стены и закрыла глаза. Внутри меня клокотало пламя, так и норовя вырваться наружу. Очень не вовремя. Вокруг было слишком много людей, а я не хотела показывать всем свой огонь. Вот только моим мнением никто не интересовался. Я вскрикнула, когда моего плеча коснулись чужие пальцы. Вздрогнув, повернулась, чтобы посмотреть на наглеца, нарушившего мой покой, и отшатнулась. Эльстан, я попятилась к перилам балкона и остановилась лишь тогда, когда холодный мрамор остудил мои ладони. Дальше отступать было некуда. Мимолетное облегчение от мысли, что теперь я могла не бояться гнева отвергнутой ханиши после эфиричного танца Альнаара со своей невестой, моментально улетучилось под тяжелым взглядом Василиска. Я ошибочно полагала, что он отступится, получив желаемое, но... Хищный блеск в глазах Эльстана обжигал и пугал похлеще прямых угроз. «Ты дерзкая, непочтительная, своевольная девчонка!» — процедил Василиск сквозь плотно сжатые губы. Посмела отказать мне, наследнику стальных Василисков, истинному носителю фамилии Деразару, отказать прилюдно, унизив перед всеми, а сейчас и вовсе потеряла всякий страх, сбежав от меня посреди танца!» «Эльстан!» Я бросила быстрый взгляд вниз, но чернеющая пропасть нисколько не способствовала моему желанию рисковать и прыгать в неизвестность. «Прости, если мой отказ так тебя задел, я не хотела. Но в том, что я сбежала из больного зала, виноват лишь ты один. Я не давала разрешения касаться себя. Так...» Я с вызовом скинула голову и смело взглянула в глаза Василиска. «Ты оскорбила меня!» — упершись как баран, настаивал на своем эльстан. «И за это ответишь!» Я не успела спросить, как именно мне полагалось отвечать на мнимое оскорбление. Василиска грубо схватил меня за запястье и потянул обратно в зал. «Отпусти!» — зашипела я, артачись, словно мул. Но Эльстан будто глох. Он продолжал тянуть меня к дверям и уже был близок к своей цели. Одного он не рассчитал, что наглая, своевольная девчонка окажется Фениксом. Фениксом, которого обуяло пламя праведного гнева. Я не успела подумать о том, как жаль мне подарок Орланды. Роскошное красное платье осыпалось горсткой пепла к моим ногам, когда я взмыла вверх, расправив алые крылья. Как? У меня получилось обернуться без боли, причем мгновенно. Издав ультразвуковой крик то ли радости, то ли торжества, я сделала круг над потрясенным Василиском и взмыла к звездам, наслаждаясь ощущением бесконечной свободы. Кажется, моей конспирации пришел конец.